11 июня, воскресенье утро, окрестности деревни Кааг. Ночь в офисе Мерседеса прошла спокойно. Ломившийся из гаража мертвец быстро устал, стук прекратился. Я вышвырнул в окно гниющие помои из коробки для завтраков, а потом еще нашел, сполоснул пол Кока-Колы и две большие бутылки, которые нашел в неработающем холодильнике. В этом месте пол стал липким, но вонь практически исчезла. Даже поужинать удалось с аппетитом. Стемнело. Надел ПНВ, покрутил головой. Хорошая штука. Стрелять с этими очками тоже оказалось удобно. Точка коллиматорного прицела видна была отлично. Еще бы ЛЦУ добыть инфракрасный, вообще было бы замечательно. Ладно, мечты и сны. Задвинув столом лестницу на первый этаж, раскатал по полу и улегся прямо на него, не накрываясь. И дни, и ночи были удивительно теплыми, даже жаркими, что для этих мест вовсе нетипично. Хотя черт его знает. Лето уже в разгаре. С утра обнаружил, что за ночь здорово покусали комары, чесалось и лицо, и руки. Особенно досаждал укус в сустав указательного пальца, зудевший совершенно невыносимо. Еще обнаружил двух мертвецов, непонятно откуда появившихся. Хотя мог и не заметить в сумерках. До одного было метров 200, а до другого все 400. Зато попрактиковался в стрельбе с глушителем, быстро разобравшись с поправками. На первого потратил всего три пули, а на второго 7, причем ни первый, ни второй даже не чухнулись. Все же глушак работает, это он вблизи громким кажется, а минус 30 дБ на расстоянии ощущается совсем по-другому. Надо будет кого-то из вояк попросить пострелять, а самому со стороны послушать, чтобы в курсе боевой эффективности прибора быть. С помощью гигиенических салфеток и небольшого запаса воды удалось провести некий утренний туалет, разве что бриться не стал. Посредством мусорного пакета и урны для бумаг удалось соблюсти гигиену отхожих мест, вышвырнув затем пакет в окно. Подтащил кофейный столик к самому стеклу, к нему подкатил кресло. Уселся, ноги взгромоздил, взялся за бинокль. Все, теперь будем наблюдать. Машины показались около 9 часов утра, три грузовика, катившие со стороны канала. Два обычных гражданских бокса и один военного вида, зеленый, да еще и укрепленный, переделанный во что-то вроде подвижного опорного пункта. Кузов обшит металлом и кабина, в бортах бойницы, сверху тент на стальной сетке. Серьезно сделали, даже интересно стало, сами или где заказывали. Все произошло именно так, как я предполагал. Чтобы зря не рисковать и лишний путь не проделывать, осваивать начали самый ближний Каагу комплекс теплиц, что логично в общем. Грузовики остановились возле цехового ангара, и из опорного пункта выпрыгнула охрана, человек восемь. Огляделись, по-быстрому осмотрели территорию возле цехов. Пару раз хлопнули выстрелы, похоже, что какой-то мертвяк туда забрел. Затем открылись двери боксов, и оттуда начали выводить людей, и мужчин, и женщин, особо с ними не церемонись. Быстро разбив их на две бригады, повели в разные ворота, с каждой шло двое с автоматами. Оставшиеся четверо албанцев полезли в опорный пункт. В бойницах показались стволы. Водители боксов, тоже вооруженные, зашли в упаковочный цех. Так. Это не от меня защита, это от мертвяков. Значит, они расценили отсутствие нападений именно так, как я и надеялся. Они решили, что я ушел. Это хорошо. Сколько их там? Один в кабине опорного пункта, четверо в кузове, двое в цеху, четверо конвоиров. Одиннадцать. Если все правильно продумать, то можно взять их всех. Просто атаковать с той позиции, с какой они точно нападения не ждут. Вызвал Вима, сказал в рацию. Противник выдвинулся с пленами на хозяйственные работы в тепличный комплекс. 11 человек охраны и водителей, до 30 заложников. Факт удержания заложников подтвержден. Ответил он тихо, явно тихорясь, но сразу. Заложников тоже подтверждаем. Несколько десятков. Удерживает в здании лодочной верфи. Что-то намерен предпринять. Я подумал, отвечать ли, затем сказал. Планирую завтра устроить засаду на охрану. Не надо, сразу запротестовал он. Мы пока не готовы, можешь все испортить. К вечеру возвращайся на базу, обсудим, сможешь? Так я и думал. Ладно. Сам позвал их. Так чего теперь скулить? Может, оно и к лучшему. Все же для одиночки засада на целое отделение — это наполовину на везение рассчитывать. Хорошо, — ответил я, — смогу. Пока продолжаю наблюдение. Конец связи, — произнес он с явным облегчением. Ладно, посмотрим. В любом случае, что-то полезное узнали. Теперь сидеть тихо до вечера, ждать, пока они оттуда свалят. 12 июня, понедельник утро. Окрестности деревни Каг. Я заявился на ферму около полуночи и был встречен одиноким тигром, потребовавшим пищи. Ван Гровод со своими вахмистрами появился ранним утром после того, как их сменил экипаж второй бронемашины. Были они мокрыми, пахло от них тиной, но в общем выглядели довольными. Бастиан разложил на столе свое электронное хозяйство, и ротмистр пригласил меня посмотреть. Первая мысль, которая пришла мне в голову, хорошая у них электроника. Как выяснилось, они даже машину не покидали подъехали в темноте, схоронились за каким-то сараем и подняли над ним на выдвижной штанге тот самый наблюдательный комплекс. А уж он видел и в обычном спектре, и в инфракрасном, и как тепловизор работал, плюс к этому выделял любое движение, а прилагающаяся электроника умела исправлять ошибки оптики. За сутки наблюдения группа Ротмистра выявила всю систему обороны противника с двух сторон треугольника, которым был остров. Другую сторону сейчас наблюдал второй экипаж. Секреты, посты, наблюдатели, смена караула, даже вывод рабов из здания верфи, все было сохранено. Я бы год мог пролежать в кустах на другом берегу и половины этого не обнаружить. Камера приближала, брала панорамы, подсвечивала, очерчивала рамочками, днем даже делались портретные снимки. Эх, обзавидуешься. Кроме того, у них в запасе было два алладина небольших беспилотника, и пока одна группа наблюдала из засады, Вторая целую ночь напролет гоняла маленькие незаметные самолетики с инфракрасными камерами над головами албанцев. «Их там до 60 комбатантов!» — равнодушным голосом бубнил рот мистер. «И еще члены их семей, даже мальчишки бегают с оружием. Количество рабов установить не удалось, но по прикидкам их не меньше сотни. Работают в разных местах острова. Уборка, кухня, прачечная, насколько мы заметили. Наблюдают за ними не всегда, но никто не пытается сбежать. Почему?» Если это местные, то их забирали с семьями, наверняка, предположил я. Поэтому всегда есть заложники из числа членов семей. Да, пожалуй, согласился он со мной. Бронетехники не обнаружили, а вот стрелкового оружия у них много. И военные машины, внедорожники, и грузовики. Вы хоть установили, кто это? Да, кажется, установили, подтвердил он. «Если без подробностей, то это косовские албанцы. Здесь у них была компания по снабжению войск в Афганистане. Продукты там, белье, кровати, биотуалеты. Все хозяйство, в общем. Потом появились подозрения, что они оттуда возят наркотики, героин. Удивительно было бы, если бы не возили», — сказал я. «Вы здесь что, и вправду думали, что у албанцев забот только ваших солдат туалетной бумагой обеспечивать?» «Мы же их освободили», — вроде как удивился моему вопросу Дегроуд. «Почему им не быть благодарными?» «Угу», — кивнул я. «Давай уж дальше». «Действительно, не объяснять же ему неприглядную истину. Большую же вроде. До капитана вон дослужился. Можно бы и поумнеть. Хотя, если посмотреть ретроспективно, то с умом здесь вообще беда была. Даровать свободу и независимость банде сутенеров и наркоторговцев, да еще трогательно спасать их от злых и кровожадных сербов. Вот и получили. Получи деревня трактора, так сказать, на резиновом ходу. Ешьте сами с волосами». Потом вспомнил аналоги албанцев в России и малость погрустнел. У нас вроде бы тоже умностью обращения с ними власть не блистала, только дань платила и себе на голову сажала. Они по роду работы получили доступ к складам 200-го батальона транспорта и материального обеспечения, продолжал Дегроуд. Поэтому и нет брони, у тех не было предусмотрено. Со стороны канала что у них неизвестно, уточнил я. Вот в этих домиках, где раньше наблюдательный пост был. «Сегодня выясним, когда второй патруль вернется», — ответил Дегрот. «Информация только с беспилотника, а этого недостаточно. Но каких-то особых проблем не вижу, если честно. Это не противник». «Это я заметил», — согласился с ним я. «Бандиты — не армия. Можно, конечно, поехидствовать насчет нидерландской армии. Да вот не стану я этого делать. Действия армии определяются командованием, а действия командования — политиками. Вот и не получалось у голландцев чем-то себя воспрославить в последние годы кроме разве что идиотского поведения в боснийской Сребренице. Но тут такой момент. На обучение своей армии и каждого солдата голландцы тратили много денег. То есть солдат много занимался тактикой, много стрелял, много учился и хорошо оснащался. И если такому солдату бестолковое командование сменить на толковое, политики неподчиненное то ты удивишься той разнице, которую увидишь. Я вот смотрю на Дегрота с его сослуживцами, И вижу хорошо подготовленных профессионалов, вооруженных самым лучшим оружием из доступного и оснащенных самой лучшей экипировкой. Не стоит делать поспешных выводов, не стоит. Политиков больше нет, а мотивированность у них и так зашкаливает. Это не миротворчество, черт знает где, это уже в их стране идет галимый беспредел. Я еще вот что должен сказать, обратился я к ротмистру. У меня личный счет к этим, ты знаешь? Да, знаю. Я прервал свою личную месть, потому что у них есть заложники, иначе я так бы и продолжал их отстреливать по одному, но мне нужна компенсация. Какая? Мое участие в операции. Сами решайте, с какого направления я помешаю вам меньше всего. Вим задумался, затем сказал. Операция будет ночной, атака с вертолетов, вот и все в сущности. Как ты себя в этом видишь? Если ночная, то вся моя разведка у теплиц идет прахом, по ночам они туда не выезжают, жаль. А удаленные наблюдательные посты тоже с вертолетов, спросил я. Нет, мы их сначала вообще не будем трогать. Они все равно не способны помешать атаке, потом ими займутся. Ну вот, отсюда я тоже отключен. Нет мне места на этом празднике, остается только смириться. Какой-то бес внутри подсказывает, мол, наплюй на них, разберись с теми, что в теплицу ездят. Но я этого беса мелкого гоню, потому что действительно все можно испортить. Пусть лучше успокоиться, военным будет проще. Мне надо выяснить две вещи. Где тело моего друга и где тот человек, который нас в это вовлек? Если он жив, отдайте его мне. Не уверен, что по второму пункту все получится. Операции я не командую, с сомнением сказал Вим. Надо подумать, что сделать, чтобы получилось, сказал я в ответ и пошел на кухню. Кофе варить. 14 июня, среда ночь. Окрестности деревни как: Места в схеме мне так и не нашлось. Да я и не в претензии. Прекрасно понимаю, что только под ногами бы путался. Даже присоединяться к одной из двух групп было бы глупо. Я ни команд их не знаю, ни тактики, ничего. При этом надо было сидеть тихо, как можно меньше мельтешить. То есть вести себя именно так, как не хотелось. Поэтому, когда час Че приблизился, а обе группы находились на позициях, наблюдая за сонным противником на острове, я плюнул на все спокойствие, загрузился в Ивеку и поехал на то самое место, с которого я недавно расстрелял Лендровер. Тот самый, что свалился в канал. Вся электроника Вима и компании показала, что там никакого наблюдательного пункта и засады нет. Возможно, сюрпризы. Но я тоже совсем уж повторяться не буду. Не то чтобы я рассчитывал на улов... Но ожидание пассивное напрягало. Лучше было хотя бы изобразить какие-то действия, не сидеть на корме ровно. Туда ехал с ПНВ, не включая фар, и стараясь как можно меньше шуметь двигателем. С такой ездой справился на удивление легко, подозревая, что это не мой талант, а способности прибора последнего поколения сказались, с его высоким разрешением, да еще и с иоскопичностью зрения. Запрятал веку за дом, прижав его как можно ближе к стене и подразумевая возможность эвакуации через окно второго этажа, то есть крыша, капот, земля, водительское место, а заодно и способ проникновения. Тут дело такое. Я на месте албанцев после засады на джип тут бы на входных дверях растяжки навесил. Специально от очень умных. Капот и крыша машины гулко отозвались под ботинками, хрустнул рубероид на крыше тамбура. Вот и окошко в мансарду. Мы теперь отсюда пойдем. Открыл банку чего-то похожего на замазку, прихваченную из фермы, где скрывался. Тщательно обмазал кистью стекло. Налепил газету, разглаживая ладонями так, чтобы плотнее прилегало, подождал пару минут. А потом двинул стекло прикладом автомата. Раз, другой. Треснуло, начало вываливаться, но очень тихо. Замазка не дала осколком сыпаться, все прилипло к газете. Нормально. Натянул шлем с ПНВ, включил прибор, заглянул внутрь, в окно. Зеленая комната, как аквариум. Спальня. Перебрался через подоконник. Притащил пулемет, поставил на пол. Ладно, поглядим, что тут и как. Второй этаж. Две небольших спальни. На первом кухне и гостиная. Все как обычно. Ничего интересного. Дверь в тамбур открылась легко. На входной двери обнаружилась растяжка из проволоки и гранаты, повешенная без особой выдумки, на натяжение. Ну и пусть висит. Мне так спокойнее, кстати. Больше ничего опасного в доме не нашлось. Поднялся наверх, перетащил пулемет в соседнюю спальню, привычно поставил его на стол. Взгромоздил рядом кучку книг и на нее пристроил М4. Может быть, придется стрельнуть тихо. Примерился, приладился. Нормально. Открыл окно и отключил ПНВ. Нечего аккумулятора зря расходовать. Будем ждать, мало ли чего. Это все же единственная нормальная дорога с острова. Элкан переставил обратно на пулемет, где бы еще один такой раздобыть. А на автомат нацепил полуторакратный окок. Слабовато, пожалуй, но лучше, чем ничего. Все. Затем достал из разгрузки гранату, вывинтил из нее запал и начал изогнутой острой отверткой выковыривать тротил из металлического круглого корпуса. У меня теперь прикрытия нет. Надо придумывать трюки, чтобы башку случайно не утерять. Вот один и придумался. Желтые крошки сыпались на заботливо подстеленную страницу из журнала. Хоть в гранате тратило и всего ничего, но при нашей скудной жизни такое выбрасывать тоже грех. Пригодится. Можно бы вытопить было, но это думать надо заранее. Да и сейчас полезно руки занять, черт его знает, сколько сидеть придется. И почти наверняка без всякого толку. Да и не уверен я, что там вообще тратил. Может, что другое к вытапливанию и неподходящее. Взрывчатка с тихим шорохом крошилась на бумагу, текли минуты. Неторопливо вычистил одну гранату, взялся за вторую. Поглядывал на часы, хотя Вим вроде не счел необходимым ставить меня в известность о времени начала операции. Но тут тоже семипяди во лбу быть не надо, чтобы догадаться. Начнут перед самым рассветом собачью вахту, как и подобает начинать. Когда часовые сонные и вялые, когда сон особенно крепок. Когда даже самый стойкий полуночник ушел спать. Сколько там до рассвета? Не так, чтобы и очень далеко, здесь вечера долгие и летом, а рассветы ранние. Это не Аризона и не Испания, это намного северней. Так что, думаю, скоро каша и заварится. Второй корпус дочистил. Тротиловую крошку пересыпал в полиэтиленовый пакетик, сложил в несколько раз, обмотал резинкой. Затем вернул запалы в гранаты. Подумал еще о том, что предохранительные чеки очень уж отличаются от гранат советских. Надо бы не забыть в ответственный момент о том, что сперва сбрасывается проволочный предохранитель. А усики отгибать здесь и не надо вовсе, Чека движением пальцы выдергивается, только рычажок прижать. Ладно, гранаты на свои места, не забывать только теперь, где пустые, а где нормальные. Что там у нас со временем? Кофе из термоса все равно всегда хуже свежезаваренного. Вроде и сам варил совсем недавно, сам в термос наливал, и он еще горячий, как кипяток, но нет, вкус уже изменился. Почему так? Ну, пить можно. Где-то в каге сверкнул свет, вроде фары или что-то в этом духе, но сразу погас. А так тихо-тихо, здесь даже цикад не слышно. Странно. Привык к тому, что любая ночь звучит на тысячу голосов, но это не здесь, это на юге. А здесь тишина. Ветерок, разросшуюся траву, шевелит еще листья сиреневого куста, у окна шелестят, да и все. Полоса отчуждения вокруг Каага, тут даже и мертвецов бродячих нет. Ничья земля. Хотя есть, вон один топает, ноги заплетаются. Такое впечатление, что через поле не может перебраться, канавы мешают. А его куда-то все же влечет. Включил ПНВ, перекинул переводчик автомата на одиночные. До ближайшего поста албанцев отсюда пара километров, все равно ни черта не услышат. Прицелился, выстрелил раз, другой, третий, свалил. Тот прямо в воду упал, я даже плеск услышал. Это не просто так. Мне не нужен блуждающий мертвяк с направления возможного отхода. Так и напоришься в самый неподходящий момент. Кстати, вообще бы туда выглянуть надо, проверить. Прошел обратно в ту спальню, через которую залез в дом. Выбрался на крышу тамбура, огляделся. Нет больше никого, этот один шлялся. Ну и ладно. Какой-то шум приближается. Я поднял голову, тщетно пытаясь увидеть силуэты вертолетов. Нет, ни черта не видно. Какие-то черные тени мелькнули на черном же фоне, а тихие какие. Они же прямо здесь, рядом. А я только сейчас чухнулся. Что было сил, рванул на свою позицию как ну чуть не прохлопал блин, бегом. ПНВ нафиг, от него на таком расстоянии толку никакого, бинокль в руки, хоть что-то разглядеть. Сначала были взрывы, сразу в нескольких местах. Короткие, малозаметные вспышки огня в небе. Затем разрывы. Потом разом пришел треск, словно рвут на куски толстую ткань, длинные хвосты пламени вырывались словно бы из ниоткуда, прямо из темного неба, выплевывая вниз на землю светящиеся веревки трасс. Потом все начало взрываться в разных местах. Похоже, что пошли в дело гранаты. Все, высадились. Уже пошла зачистка. Быстро, а не слаженно. Что именно там происходило, мне видно, не было, да и неудивительно». Скрытый от меня в темноте дом, тот самый, в котором находился удаленный наблюдательный пункт албанцев на Альдерпольдере, вдруг стал видимым. Он выбросил снопы пламени разом изо всех окон, подсветил стены, брызнул искрами и разлетающимися горящими ошметками. «Отлично», — с чувством сказал я, представив, как классно было сейчас проснуться в этом доме. Невидимые вертолеты, растерзав пост, пошли дальше, а мне показалось, что отблески огня на воде канала перекрыло что-то темное, движущееся. Опустил на глаза ПНВ, схватился за автомат. Так и есть. По дороге в мою сторону катила машина, светлый рейнджер ровер Как он умудрился вырваться из кольца, понятия не имею. Скорее всего, они сидели в деревне по эту сторону канала, где-нибудь там, где их никто не ждал. И вот так, тихой сапой, проехали мимо всевидящих глаз в небе. Те были направлены на цели заранее известные. Всякое случается. А я как чувствовал. Вот знал же, надеялся, что не зря я сюда приехал, что кто-то ко мне придет по этой единственной дороге из Каага. И вот они все ближе и ближе. Схватился за пулемет. Как раз для него мишень. Отметка прицела светится зеленым в ночнике. Водитель прямо за ней тянется. Я его даже вижу хорошо. Говорил же, что отличный ночник мне достался. Дорогущая страсть. Вот они, метров сто осталось. Скорость скинули. Хотят на мосты к теплицам, а это уже шанс. Там есть где укрыться от кого угодно, только вот мы им сейчас поправочку в планы внесем. Маленькую. Палец плавно потянул спусковой крючок, незаметно смазав момент спуска, но увесистый миними вдруг завибрировал, загрохотал, залязгал, сыпанул гильзами и звеньями, выпустил целый рой остроголовых пуль прямо в лобовое стекло. Брызнуло искрами, осколками, по машине словно грязным мешком ударили, столько поднялось пыли. Дорогой внедорожник вильнул влево, с разбегу проломил живую изгородь перед домом напротив и с грохотом врезался в стену дома, подпрыгнув и остановившись с креном на правый борт. Еще длинная, патронов на 30, очередь по салону. Снова снопы искр, грохот избиваемого железа, звон стекла. Машина осела на спущенных колесах. Мне показалось, что я услыхал крик, а затем уже не показалось. Открылась дверь машины, из нее кто-то выскочил. Наугад, примерно в проекцию левой задней двери я выпалил еще одну длинную очередь. Затем веером в темноту, поверх крыши рейнджа. И что? Все или кто-то прячется? Отодвинул в сторону пулемет, взялся за М4. Цилиндр глушителя уставился в темноту, выискивая жертву. Слушать не получается. Стрельба со стороны Каага перекипает, как масло на гигантской сковороде. Весь фон забивает. Но если кто и есть, то только в маленьком мертвом пространстве прямо за машиной. И похоже, что есть, левая задняя дверь открыта. Можно так подождать продолжение, но это чревато тем, что голландцы доберутся досюда и в темноте разбирать не станут, кто есть кто. Я свою позицию обозначил заранее, но мало ли, надо бы поторопить того, кто там может быть. Вытащил из разгрузки пустую гранату, сам удивившись тому, как, кстати, ее сделал. Сбросил проволочный предохранитель, рванул чеку. Со звоном отскочил рычаг, хлопнул запал, и мячик М67 по пологой дуге пересек пространство между окном и разбитой машиной. Громко стукнувшись о землю, граната закатилась под днище. Тут метров 20 всего, промахнуться даже в темноте трудно. Сработало. Чей-то зеленый в ночнике силуэт вдруг сорвался с места, побежал к дому, явно торопясь укрыться за углом. Но именно такого маневра я и ожидал. Автомат дудукнул короткой очередью, Негромко прозвякал затворная рамой, и бежавший человек вдруг дернулся, подпрыгнул, свалился на землю, покатился по ней, вцепившись в ногу. Что он закричал, я так и не понял, но по интонации на нашу самую искреннюю матершину очень похоже получилось. «Ну, ты там как?» — спросил я негромко, адресуясь скорее к самому себе. Катавшемуся по земле человеку явно было не очень хорошо. Орал он негромко, но явно от всей души. Пока его там крючило, я даже успел сбежать на первый этаж, открыть окно в столовой и выскочить через него на улицу. Собраться в кучу для защиты самого себя противник так и не успел. В машине были видны двое, на передних сиденьях. Оба завалились вперед, головами на засыпанную осколками панель, лежали неподвижно. Досталось им капитально, в том числе и по головам, но я все же решил перестраховаться, всадил каждому по пуле. А заодно, на всякий случай, несколько раз выстрелил прямо через борт по заднему сиденью и багажнику. Так оно надежнее будет, а вдруг там кто вертки и пронырливый уцелел. Там трофеи будут, наверняка. Но это потом, потом, мне с беглецом разобраться надо. Увидев меня, выбегающего из-за машины, раненый заткнулся и зашарил руками по поясу, где у него висела кобура. Но пистолет вытащить не успел. Мне до него всего несколько шагов оставалось, которые я пробежал за мгновение, так что добиться он смог только пинка в голову. А потом, после второго пинка по раненной ноге для профилактики, отрубился практически полностью. Схватившись за его кобуру, извлек оттуда небольшой двухцветный пистолет на пластиковой рамке. Затем увидел на нем еще ствол. В кобуре на груди висел длинный блестящий револьвер с небольшим оптическим прицелом. «Интересно, а вывод простой». Тот, кто позволяет себе ходить с такой игрушкой вместо серьезного оружия, скорее всего, главный. Или один из главных в этих краях. Вот уверен, я в таком выводе и все тут. «Ты стрелял!» Я даже не сразу услышал, как Вим вызывает меня по радио. Вцепился в тангету, переключился, сказал «Я, я стрелял!» Машина прорывалась со стороны Каага, все под контролем. Имею одного пленного, он ранен. «Я понял», — откликнулся Ратмистр. «Если ты на улице, не маячь, скройся в доме, скоро подойдет техника». Действительно, что-то я совсем осторожность потерял. Надо в кучу собираться снова, пока окружающие в небе атакующие вертолеты не прошлись огнем по любой неплановой активности на земле, то есть по мне. Расслабился, обрадовался. Схватив раненого, заворотник кожаной куртки потащил его к дому, попутно вспомнив, что растяжка с двери никуда не делась. Поэтому просто затолкал его в то самое окно, из которого выскочил, перевалив его как мешок через низкий подоконник. И уже там, внутри, отключив ПНВ и светя себе фонариком, осмотрел его ногу. Попало в бедро дважды. Кровит сильно, уже на полу немалая лужица накапала, но явно не из артерии течет. Жить будет. Можно перевязать, но мне по большому счету на сохранности его ноги плевать, я ему не скорая помощь. Поэтому я жестоко затянул раненому бедро жгутом, а затем связал ему руки за спиной, тоже без лишней сердобольности. И уже потом, достав из разгрузки ИПП, распорол штанину и начал бинтовать ему ногу. Затем, сдернув с него жгут, стянул им щиколотки. Так надежнее будет. По ходу перевязки он начал приходить в себя, стонать и охать. Но я не обращал на это внимания. Ты тут лежи, а я отойду на минутку. Растяжка на двери. Если кто из голландцев ко мне подъедет, то может нарваться. Ничего сложного даже для меня. Чуть подвытащенная чека, намотанная проволока. А точно так? Не, точно, не вижу никаких хитростей. Но снимать все равно не буду, только замок отопру. Аккуратно, стараясь даже не дышать, отпер дверь. Затем выбрался из дома через окно, на ручку двери накинул шнур, дернул, укрывшись за углом. Через несколько секунд грохнуло. Вот так оно надежнее будет. Я не сопер, чтобы раз в жизни ошибаться. Обратно в дом. Уже через дверь, разнесенную в щепки, через облако вонючего тротилового дыма, от которого сразу кисло во рту делается. Вот он, трофей мой, лежит на полу, на меня уставился. Неиспуганно смотрит, кстати, но это исправимо. А у меня настроение вдохновенное перед началом беседы, он просто пока этого не понял. Подхватил стул, уселся задом наперед, сложив руки на спинке. Посмотрел ему в глаза внимательно, посветив фонариком. Затем спросил. По-английски, понимаешь? Молчание. «Если не понимаешь, то мне все равно», — сказал я спокойно. «Тогда разговаривать не будем, а я начну думать над тем, как тебя убить. Ну так, чтобы всем запомнилось». «Что ты хочешь?» Акцент сильный, но говорит все же на языке Уильяма Шекспира и Гомера Симпсона. «Кто ты такой?» Пауза, затем ответ. «У меня в кармане водительские права, можешь прочитать имя». «Имя мне не нужно», — покачал я головой. «Кем ты был в Кааге?» «Ты не один из всех, это сразу видно. Кто то из старших, главный?» Снова пауза. «Зачем тебе?» «Я пожал плечами. Тогда не убью, обменяю. Мне один человек из ваших нужен». Что? Это уже без паузы. Похоже, что интерес к жизни снова прорезался. Дитмир. Молодой, симпатичный. Недавно ездил от вас в Антверпен. Знаешь такого? Молчание. Я тебя сейчас буду пинать по больной ноге. И если не поможет, и ты минут за десять не расскажешь ничего, увезу туда. Я махнул рукой куда-то в темноту за окном. И там подвешу, в деревне с мертвецами, за ноги подвешу, как свиной окорок в коптильне. На свиной, похоже, оскорбился. Да и хрен с ним. Я его действительно зомбикам скормлю, если Дедмира мира не получу. Кстати, может быть, я его убил уже? Черт его знает, я там половину в лицо не видел. Кстати, что за револьвер такой я с него взял? Вытащил длинный ствол из кобуры, присмотрелся. Смит Вессен, шестидюймовый ствол, прицел и льюпольт. Откинул барабан. Во как, 10 камер, 22-й калибр, мелкашка. А что, он тихий, как с глушителем. А с таким прицелом и таким стволом еще и метким должен быть. Скинул оружие, выстрелил в стену над головой пленного. В помещении получилось все равно довольно громко. Тот дернулся, вскрикнул от неожиданности, затем выругался по-своему. «Ну что, надумал?» На этот раз я прицелился ему в ногу. «Знаю я, Дед Мира». «Где он?» Пленный вздохнул, затем все же сказал. «Если сейчас не убили, то в деревне». «А ты все же кто?» Спросил я и добавил. Давай не темни, не хочешь на дерево вверх ногами в компанию мертвецов, говори. Сработало. Тот опять вздохнул, затем сказал. Меня зовут Фехмигаши, я здесь главный. Был главный. Главный это хорошо. Это уже товар. За Дедмира я его отдам, без вопросов. Не он начал то, что с нами случилось, пусть с ним голландцы за заложников разбираются, а у меня свой счет. Со мной были двое, сказал я пленному, оба погибли, женщину я похоронил, труп мужчины остался в деревне. Где он? Кажется, он только сейчас сообразил, кто я такой. Это я по выражению лица понял, его аж перекосило от злобы. Но сказать он ничего не успел, я его опередил. Если собираешься сказать лишнее, хорошо подумай, очень хорошо, так чтобы понять, стоит ли меня злить. Или все же не стоит. При этом я прицелился ему в пах из револьвера, подействовала. «Промолчал, аж губу закусил!» «А что, правильно он сообразил, я от такой твари ничего лишнего слушать не хочу и не стану!» «Где труп моего товарища?» — повторил я вопрос. «Закопали!» — хрипло ответил Фехме. «Рядом с деревней, место точно не знаю!» «Не знаешь?» — удивился я. «Зачем мне знать?» «Боец взял двух рабов с лопатами, отвел куда хотел, показал место, где копать. Я даже не приказываю это, и так всем понятно!» «Ну, может и так. Даже скорее всего так буду выяснять. Буду искать Дед Мира и тело Сэма. Обязательно буду искать».